— О, Господи! — подумала она, — только бы он не догадался. Она плохо играла, не могла сосредоточиться на картах, к тому же в комнате было очень душно. Но Брюс не проявлял к ней особого внимания, вел себя, как всегда, небрежно и снисходительно, будто он просто знакомый Элмсбери, которого взяли с собой, потому что он жил в его доме. Эмбер тоже, в свою очередь, старалась подтвердить это. Она обращалась с Карлтоном так, как будто только что познакомилась с ним. Спрашивала его мнение по всяким несущественным вопросам. Подзывала Нэн наполнить ему бокал, когда тот оказывался пуст. Она старалась не смотреть на Брюса, ведь он пока не дал ей ни малейшего основания думать, что Рекс больше не будет ей нужен. Но, тем не менее, Эмбер нервничала. У нее даже стали побаливать мышцы шеи. Потом Элмсбери сослался на то, что его беременной жене требуется отдых, и предложил возвращаться домой. Эмбер взглядом поблагодарила его и почувствовала облегчение. Нэн подала гостям плащи и шляпы с плюмажами, А Эмбер отправилась в спальню с леди Эмсбери. Она сказала ей, что рада была познакомиться, помогла надеть плащ, подержала ее веер, пока Эмили завязывала капюшон. Эмили не заметила, как Эмбер ловко заменила веер, отдав ей свой собственный. Потом женщины вернулись в гостиную. Мужчины выпили последней на дорожку, Атмосфера оставалась приятной и дружелюбной. Прощаясь, Рекс пригласил всех приходить к ним еще. Нэн вышла посвятить гостям, когда они спускались по лестнице. Эмбер подождала минуту-две. — О! — вскричала она вдруг. — У меня остался веер, леди Элмсбери. И прежде чем Рекс, перешедший в столовую съесть кусок пирога, Успел предложить ей помощь, она выбежала из комнаты. Гости как раз заходили в карету. Эмили поднималась осторожно, оберегая живот. Женщины обменялись веерами, пошутили по этому поводу. И когда Эмбер повернулась уходить, она быстро оглянулась и шепнула Брюсу. — Я приеду завтра в дом Элмсбери в восемь утра. Брюс не успел ответить или возразить, как Эмбер уже подобрала юбки и взбежала вверх по лестнице. Брюс с головой ушел в дела. У него не оставалось свободной минуты. Работы в порту было не в проворот. Ремонт, очистка кораблей, пополнение провианта, наем новых работников и моряков, переговоры с купцами, которым он заказывал провиант, Многие купцы имели процент с капитала, вложенного в экспедицию. Каперские миссии представляли собой большое, рискованное, но выгодное предприятие для всей страны. Не только короли придворные, но и большинство деловых людей и многие лавочники кормились с этого опасного и денежного промысла, чаще всего путем финансового участия. Вечерами Брюс... Отправлялся в уайт посещал там спектакли, играл в карты, в группу «Портерс Лодж», принимал участие в нескончаемых балах и приемах. Эмбер могла встречаться с ним лишь по утрам на один-два часа, приезжая в дом Элмсбери. И не каждый день, и Рекс, когда бывал свободен, ожидал, пока она приготовится к театру, и потом уходил сам пока у него не было ни малейшего подозрения, насколько она могла судить, насчет того, что Эмбер знала Брюса раньше или имела с ним связь после того ужина. И Эмбер принимала все меры, чтобы Рекс никогда ничего не заподозрил. Снова и снова она просила Брюса взять ее с собой, но он неизменно отказывал, и никакие слезы, Никакие мольбы не могли заставить его изменить решение. Эмбер привыкла к тому, что Рекса всегда можно было уговорить. Поэтому упорство Брюса приводило ее в ярость. — Я спрячусь на твоем корабле и поеду зайцем. Вот что я сделаю! — заявила она однажды Брюсу, полушутя, но уверенная в то же время, что в этом случае он не сможет ей помешать совершить задуманное. Ведь не выбросит он ее за борт. — Когда найду, отправлю обратно, как бы далеко мы не отплыли. В глазах Брюса сверкнул опасный огонек гнева. — Каперство — это не игра в бирюльки. Тревога Эмбер росла с каждым днем. Она понимала, что скоро они расстанутся, он оплывет надолго, возможно, на многие годы, а теперь они встречаются лишь на короткий час-два, и то украдкой, ведь она хотела бы проводить с ним и дни, и ночи, и чтобы никто и ничто не мешало им. Наконец она нашла выход, столь простой и очевидный, что казалось непонятным, почему ей это не пришло в голову на несколько недель раньше. Они вместе поедут в деревню. — А как же капитан Морган? — поинтересовался Брюс. — Он поедет с нами? — Конечно же нет, — рассмеялась Эмбер. — Да не беспокойся ты. Я сама что-нибудь придумаю. Я знаю, что сказать Рексу, и он ничего не заподозрит. — О, Брюс! «Ты поедешь со мной, да?» «Конечно, я хотел бы, моя дорогая, но, мне кажется, ты очень рискуешь при столь ничтожной награде. Ведь если он...» Но она быстро перебила его. «Да нет же, Брюс, нет. Я знаю Рекса лучше, чем ты. Он поверит всему, что я ему скажу». Брюс иронически улыбнулся. «Дорогая, мужчина не всегда столь доверчивый, как считаете вы» женщины. В конце концов он согласился поехать с ней в деревню на 5-6 дней после того, как он закончит все дела. Стало известно, что из Перу вышел испанский торговый корабль с грузом золота и серебра и возвращается домой. Брюс рассчитывал перехватить его в конце мая. А это значило, что ему следует выйти из Лондона в середине этого месяца. Еще когда Брюс согласился взять ее с собой в Лондон, Эмбер решила, что это она смогла уговорить его. И до сих пор не осознавала, что он эгоист, и ему безразлична ее судьба. Да, он предупреждал ее, но сам не был уверен станет ли защищать ее от опасностей, которым она подвергала свою жизнь, или от ее собственного отчаянного легкомыслия. Они отправились по главной дороге через Суррей в направлении побережья. В Лондоне шел дождь, он не переставал уже полтора месяца. Поэтому ехали они медленно и часто останавливались, чтобы вытащить колеса из топкой грязи. Но загородный пейзаж был чудесен. Они проезжали по самому сердцу сельскохозяйственной Англии, где на невысоких холмах располагались процветающие фермы. Кое-где угодья отгораживались заборами, но такая практика еще не везде вошла в моду. Коттеджи и особняки строили из кирпича вишневого цвета, серебристого дуба в окружении больших красивых садов зарослями фиолетовой и белой сирени, пурпурных роз. Эмбер и Брюс сидели рядом, держа друг друга за руки и поглядывая в окна кареты. Они негромко беседовали, и его присутствие, как всегда, давало Эмбер ощущение уверенности, что так будет вечно, ей больше ничего не нужно от жизни, только он, его присутствие рядом. «Этот вид напомнил мне о доме», — произнесла Эмбер, показывая на деревню, мимо которой они проезжали. «Я имею в виду Мэри Грин». «Дом? Не значит ли это, что ты захотела вернуться?» «Вернуться в Мэри Грин? Конечно же, нет. Только от одной этой мысли мне делается худо». В первую ночь они остановились в маленькой гостинице, а так как дождь не переставал, они решили дальше не ехать. В комнате было тепло, уютно, кормили вкусно. Хозяин оказался ветераном гражданской войны. Это был энергичный старик, который пользовался каждым удобным моментом, чтобы обрушить на Брюса нескончаемые воспоминания о принце Руперте и Марстонских болотах. Эмбер и Брюс были единственными постояльцами».